Работа над шрамами. Итак, переходим к новому для вас упражнению. Отнеситесь к нему с должным почтением и вниманием. Эта методика используется восточной медицине в течение тысячелетий для удаления и нейтрализации скрытых причин недомогания и многих заболеваний, но самое главное – для установления удивительной власти над своим телом. Наш дорогой читатель, когда мы с вами научимся Удалять рубцы нас ждет фантастический сюрприз, имя которому – ворота в молодость. Оказывается, когда человек научится управлять своими мыслями, воображением, он сможет как скульптор заново воссоздать свое тело, свою физическую молодость. Каждая ваша клеточка будет подчиняться вашим мыслям, вашему воображению и отвечать с любовью. У вас может появиться сомнение, смогу ли я это. Мы можем ответить только одно – до настоящего времени мы еще не встретили ни одного ученика, который не смог удалить рубцы, если очень этого захотел. Ничего трудного здесь нет. Выполняем вместе нужные формулировки и формулы упражнений. А удача не за горами. Запомните, на этом пути вы не первые. До вас этот путь прошли тысячи наших учеников. Так что отбросьте все сомнения в своих силах. Вы готовы? В путь. Выбираем самый большой и любимый шрам. Его возраст абсолютно не имеет значения. Обращаю ваше внимание, что если у вас несколько шрамов, следует выбрать самый большой и над ним работать. Все остальные будут исчезать по ходу дела, сами по себе. Если у вас нет больших шрамов, могут быть следы после небольших операций. У женщин подкожные разрывы после родов стрии, спайки и так далее, кроме родинок. Также закрываем глаза, расслабляемся. Мысленно представляем область шрама, представляем его по возможности четко. Давайте и это упражнение начнем с Т. Мысленно начинаем прогревать область шрама, как бы обхватывая его со всех сторон. С боков по всей длине, снизу, сверху, а главное изнутри. Собрав и направив это Т таким образом со всех сторон изнутри, мысленно начинаем его увеличивать, увеличивать, не сдерживаясь, затем удваиваем его силу, стараемся представить его поярче, как будто в этом месте горит печь, в которой сжигается, расплавляется, исчезает все уже отжившее, мертвое, уже давно не ваше. Добавляем П к Т. Стараемся еще поярче, посильнее представить эту печь, эту топку, в которой безвозвратно исчезает все вам уже ненужное, отжившее. Постарайтесь представить, ощутить, как в это же время с кровью приносится все необходимое для работы, и на месте старых, уже исчезнувших навсегда клеток, сейчас в эти мгновения образуются, рождаются новые клетки. Нежные, беззащитные, но ваши, ваши молодые клеточки. Еще удвойте ощущение Т и П, удерживайте его, представляя, как кожа становится гладкой, нежной, мягкой, с приятным розовым оттенком, эластичной. Старайтесь еще больше увеличить это ощущение Т и П, усильте его максимально, как только сможете представить, и старайтесь удержать его некоторое время, отдав этой работе все силы. Все мысли. Работая над шрамом, можно представить ощущение, не сдерживаясь, в полную силу. Образы Т лучше представлять яркие, сильные. При этом, если вы будете ощущать в этом месте жжение, как от горячей печки, очень хорошо. Может быть чувство зуда, подергивания, уколов, как при заживлении раны, прекрасно. Это очень хорошие признаки. Значит, там действительно происходят изменения. Шрам начал исчезать. Можно так изобразить формулу работы над шрамом. Т плюс Т плюс 2Т 2t плюс 2ТП плюс 2ТП плюс ТПМ. То есть тепло плюс тепло плюс удваиваем тепло плюс еще раз удваиваем тепло плюс еще раз удваиваем тепло и добавляем покалывание, плюс еще раз удваиваем тепло и покалывание, плюс тепло и покалывание максимальные, то есть настолько сильные, насколько можно их суметь представить и ощутить, не сдерживаясь. Это половина работы над шрамом. Вторая половина выполняется аналогично, но вместо Т работаем с Х. Формула работы с Х тоже выглядит аналогично. Х плюс Х плюс 2Х плюс 2ХП плюс 2ХП плюс ХПМ. Можно сделать вывод, что работа над шрамом состоит как бы из шести ступенек. Образ Т или Х увеличивается, удваивается несколько раз и в конце концов доводится до максимального ощущения. При этом очень важно представить эти образы поярче и посильнее, до ощущения жара, как от пламени костра или печки, работая с «т», и холода ледяного, представляя иний или лед, вплоть до потери чувствительности в этом месте, работая с «ха». «П» тоже можно представить посильнее, как будто в этом месте тысячи букашек ползают и перебирают лапками, Так ощутимо, что хочется почесать это место, чтобы избавиться от ощущения щекотки или раздражения кожи. Все эти ощущения, чем будут сильнее, тем лучше, во всяком случае не хуже. Это, пожалуй, единственное упражнение, где мы разрешаем не сдерживаться и стараться изо всех сил. Кстати, давайте немного подумаем о роли шрамов и о том, почему они могут исчезать. Вы, наверное, согласитесь, что если бы организм не умел на месте травмы раны создавать шрамы, он мог бы просто погибнуть. Шрамы возникают над теми местами, которые оказались по какой-то причине беззащитными. То есть шрам – это защита организма от всех неблагоприятных воздействий, прежде всего механическая защита. Поэтому они состоят из соединительной ткани, они плотные, грубые, для большей надежности. Умение организма создать шрам – это приспособление к происшедшему небольшому несчастью. Если сказать образно, умение заштопать дырку по возможности так, чтобы восстановить прежнюю красоту и прежнюю функцию организма, которая пострадала. Но со временем, когда организм уже справился с этим небольшим несчастьем, шрам становится не нужен на этом месте, но он как бы материализованная память о том, что когда-то здесь произошло, память о прошлом, которая осталась и которая уже потеряла свое защищающее значение. Поэтому можно предположить, если организм умеет создать такую надежную защиту, когда это надо и насколько надо, значит он, видимо, умеет и убрать эту защиту, когда необходимость в ней уже отпала. Он, наверное, просто забыл это сделать, продолжает держать эту защиту автоматически, по памяти. Если ему напомнить, подсказать, он устранит ее, он исправит свою забывчивость. Именно так и происходит, когда вы работаете над шрамами, они рассасываются, исчезают. При этом включаются в процесс все те же механизмы, о которых мы уже говорили. Обратите внимание, мы подошли к очень важному моменту, что такое исчезновение шрамов. Как еще это можно расценить? Это и есть омоложение организма, в прямом смысле этого слова, то есть возврат памяти организма к тем временам, когда он был моложе, чем теперь. Исчезновение шрамов, а также морщин на лице, шее и так далее, это как бы видимая вершина айсберга. А процессы по биологическому омолаживанию идут в организме на самых различных, на самых тонких, глубинных уровнях. И самое приятное и самое важное, если этот процесс уже запустился, пошел, его не остановишь, его надо только поддерживать своей волей и желанием молодости и не мешать своему организму в этой работе. И еще позвольте несколько слов сказать о боли. Наверное, и у некоторых из вас началось обострение ваших любимых болячек. Мы предупреждали, что это может быть, что это и должно так быть. Но многие начинают беспокоиться, так как увеличиваются боли. Всегда ли боль говорит о плохом? Какое вообще боль имеет значение? Можно сказать образно так, боль – это наш сторож. Боль предупреждает, обрати внимание туда, где я есть – где я тебе передаю очень важное сообщение, и дальше следует это сообщение, это информация. Но если боль длительная, постоянная, ноющая, противная, но при этом может быть и не сильной, это гораздо хуже. Это, скорее всего, признак неблагополучия в организме. Как бы его жалоба «я плачу, плачу, а тебе все равно, я прошу помощи, спасите». И что в этом случае обычно делают многие из нас? Мы уже говорили, не будем повторять. Мы как ребенку соску-пустышку, даем ему обезболивающее. Только замолчи, успокойся и отстань. А причину неблагополучия не устраняем, нездоровье при этом становится хроническим. Вот почему при появлении боли надо всегда прежде всего спросить себя, что это значит что мне говорит мой организм. Прислушайтесь получше, чтобы понять смысл и принять верное решение для действия. При усилении боли в результате занятий по данной методике скажите своему организму спасибо за правильно выбранное направление действий и радуйтесь, сдвиги к лучшему начались. Теперь домашние задания и задания на завтра. Первое выполнить те упражнения, которые входят в программу пятого занятия, и которые вы еще не сделали, например, коррекции зрения и слуха, кому это надо. Кстати, напоминаем, что сегодняшний ваш норматив 10-15%, то есть улучшение зрения и слуха по сравнению с фоном уже должно достигнуть 10-15%. А как у вас? Подтянитесь, на занятиях Мы можем дать взбучку нерадивым ученикам, это здорово помогает, здесь же такой возможности нет. Поэтому мы можем только призвать вас еще раз, подтянитесь, не ленитесь, это нужно только вам. Выполняйте все упражнения по коррекции зрения и слуха. Как мы их описали? Дома ходите без очков, не балуйте ваши глаза. Второе. Запишите в дневнике все, как мы вас просили. Не забудьте проконтролировать состояние мочи и отметьте это. Измерьте шрам и запишите его длину в сантиметрах и миллиметрах. Если началось изменение, также отметьте. Третье. Самостоятельно потренируйтесь в тех ощущениях, которые хуже всего получаются, но при этом помните, Главные критерий успешного освоения ощущений – улучшения, которые начали происходить в вашем организме, или вот-вот начнутся. Четвертое. Женщинам сделать гинекологический массаж. Пятое. Сделайте анализ прошедшего дня, как бы проиграйте его заново, подумайте, что бы вы хотели изменить в нем, наметьте план на завтра. Шестое. Внутренне подготовьтесь к следующему занятию. Соберитесь с мыслями, настройтесь на еще больший успех. Обратите внимание, еще раз напоминаем, что не следует переходить к программе следующего занятия, не освоив предыдущую, то есть сегодняшнего дня. Придется открыть вам еще один наш секрет. Занимаясь в группе, не всегда удается выдерживать программу. Отклонение на один день а для вас и на два дня допустимо. Поэтому, пожалуйста, не спешите. Если вы хотели бы получше освоить предыдущее занятие, дайте себе один из запасных дней, учитывая ваше планирование. Постарайтесь даже не читать следующий раздел, оставьте здесь вашу закладку.